вы должны контролировать свои чувства. Я помню, как в детстве мог пожаловаться кому-то на то, что мне страшно, или я недоволен, разочарован, обижен. Очень часто мне отвечали «это не имеет смысла», и затем объясняли, почему мои чувства неразумны и, следовательно, бессмысленны. Например, не имело смысла обижаться на кого-то, если я неправильно понял его слова, или нелогично злиться в ситуации, которую я сам создал. Если кто-нибудь когда-нибудь говорил вам что-то подобное, я могу вас уверить, что они были неправы. Ваши чувства – это ваши чувства. К ним неприменимы понятия «правильно» и «неправильно». Рациональные мысли могут быть верными и неверными, логические аргументы могут быть верными и неверными, но чувства – это только чувства. Бывают чувства, которые нам приятны, и чувства, которые нам неприятны. Чувства, о которых мы можем кричать на весь мир, и чувства, которые лучше не проявлять. Чувства, которые нас радуют, и чувства, которых мы стыдимся. Чувства, которыми мы делимся, и чувства, которые мы храним глубоко в душе. Но не бывает неправильных чувств. Действительно, вы можете менять свои чувства или эмоциональные реакции с течением времени. Но вы должны принять естественную реакцию вашего разума на что-то, прежде чем сможете как-то ее адаптировать. Бессмысленно говорить себе, что вы не можете или не должны чего-то чувствовать. Конечно, можете, но потом, если вам это чувство не нравится, в ваших силах его изменить. Я знаю людей, признававшихся в чувствах, которые их очень пугали. Например, в том, что у них есть любимчик среди детей, или в том, что им не нравится человек, всегда относившийся к ним по-доброму. Конечно, действовать под влиянием таких чувств или даже говорить о них открыто не стоит, но они все равно есть. Только признав их, вы можете надеяться на то, что со временем каким-то образом сможете на них повлиять. Если кто-то скажет вам, что вы не имеете права злиться, беспокоиться, жалеть о чем-то, или что вы должны быть благодарны, или что вы не должны обижаться, то я разрешаю вам их не слушать. Только вежливо, пожалуйста. Не то чтобы мое разрешение чего-то стоило, но, может быть, так вам будет легче. а в идеале вы должны разрешить это себе сами. Вы чувствуете то, что чувствуете. Если вы начинаете предложение со слов «И «я чувствую» и вас прерывают возражением «но», это практически всегда означает, что собеседник пытается обесценить ваши чувства. Лучший ответ на это – твердо повторить «я чувствую». Чувства не могут быть плохими. Если вам не нравится то, что вы чувствуете, вы можете попробовать это изменить, но не нужно испытывать чувство вины. Проблема с людьми, которые говорят, что ваши чувства нерациональны, в том, что, по их мнению, вы можете их контролировать. А это, в свою очередь, означает, что вы виноваты в том, что испытываете чувства, которые испытывать не должны. Все не так. Вы можете контролировать только проявление чувств, но за инстинктивные эмоциональные реакции – Ответственности не несете. Правило 87. Чувства не могут быть правильными или неправильными. Они просто есть.